она не способна была понять, в чем тут дело. Князь призадумался и отпустил ее от себя со словами «Молитесь, голубушка, по вере и дастся вам». И в самом деле много молилась Екатерина Михайловна по приезде в Москву. Ходила всякий день к Иверской, служила по монастырям молебны. А какое это тяжелое время было для Оленьки. Она далеко не разделяла восторга матери, была точно равнодушна и даже враждебно относительна к переменам своей судьбы. Это была худая, бледная белокурая девочка, заморенная нуждой, дикая и застенчивая. Ей страшно было в этом большом доме и все чужие лица, и что такое совершается над её головой. Она ясно ничего не сознавала, но какое-то тяжёлое предчувствие сжимало её сердце. Настал наконец день балотировки. Оленьку одели в платьецо одно из книжон, к крыльцу была подона княжеская карета, вся семья Аболенских провожает их до передней с пожеланиями счастья Оленьке. Вот они сошли с парадной лестницы, ступили на крыльцо, Екатерина Михайловна, крестясь и читая громко молитву, влезает в карету, Оленька за ней и поехали. Князь стоял у окна своей маленькой гостиной и смотрел вслед удалявшемуся экипажу, потом несколько раз прошёлся по комнате, глубоко вздохнул, сел на диван и задумался. На его добром лице выражалось волнение и беспокойство. Не один князь, а вся его семья принимала горячок к сердцу помещение Ольги в институт. Все собрались в столовой и княжны, и дети, И тётушка Фрейлина, и почтенная гувернантка, мадамзель Стадлер, все волновались, все переживали длинный час ожидания, и все думали о том, как это всё устроится и повернётся ли рок судьбы благоприятно для этих двух существ. Делались разные предположения. Но именно человек предполагает, а Бог располагает. Бедная Екатерина Михайловна, каково ей было? Когда её Оленька вынула пустой билет, тут она вдруг поняла, что такое была тировка. Какая это была страшная минута для неё. В пух и прах разлетелись её мечты для Оленьки. Где-то заря новой жизни, свет, который так мгновенно вспыхнул и погас над головой её ребёнка. И теперь что же её ожидает? Повезёт она её опять в корчеву? качать ребятишек старшей сестры, коров доить и опять лишний род кормить, который, казалось, сбывался с рук и давал место другим голодающим. Горько ей было. Её отчаянию не было границ. Ноги подкашивались, рука не слушалась, когда она хотела осенить себя крестным знамением, молитва замирала на устах. В доме князя Все были огорчены неудачей балотировки. Утешали как могли Екатерину Михайлну, уговаривали её погостить подоле в Москве, пока она оправится от нанесённого ей злой судьбой удара. Но рано или поздно ей надо было думать о возвращении в Корчеву. Однажды утром, перед самым её отъездом, когда княжны сошли вниз здороваться с папинкой, а она сидела на антресолях, Прибегает ионка, князьев казачок и говорит: Пожалуйте с барышней к князю. Их сиятельство вас спрашивают. Сошла вниз Екатерина Михайловна, Оленька идёт за матерью, вступают они в кабинет. Князь сидит в альтеровских креслах, книжны сидят подле него. Вот моя голубушка Екатерина Михайловна, что я придумал, говорит князь. Вы отправляйтесь с Богом в вашу корчеву, а Оленку оставьте у нас. Пусть она учится с моими девочками, человеком будет. Поди сюда, умница. Оленка подошла к нему, и князь погладил её по головке. С лёгким сердцем уехала вдова в давав корчеву после этого утра. Оленка осталась с тех пор до своего замужества у князя, нашла в нём второго отца. Воспитывалась вместе с моей матерью и её младшей сестрой. Они любили её как родную сестру. Ольга Андреевна Бычкарёва вышла замуж за профессора Ивана Семёновича Веселовского, который имел собственный дом в Староконюшенной. Говорили, что он был масон. Он был учёный и добрый человек. В доме Баленских он был представлен баснописцем Зиловым супруга которого находилась в родстве с оболенскими или кашкиными